Глава 6. Рорен полулежал в своём кресле и отсутствующим взглядом смотрел в окно на неторопливо закатующееся солнце. Красноватые отсветы чётко очертили его глубоко запавшие глаза и впалые щёки, густо порошенные щетиной. Он поднял руку и посмотрел на закатное зарево сквозь стекло бокала. Тот был по-прежнему пуст. Бутылка, стоящая рядом на столе, тоже. Вздохнув, Он уронил руку обратно. Пустота. Вот, наверное, единственное верное слово, которое описывало его состояние. Лишившись силы, данной ему сиарной, его разум и чувство оказались беззащитны перед нахлынувшим валом эмоций. Обрушившись на него, боль, горечь и отчаяние, буквально в первый же день выжгли в душе Рорна какие-то предохранители, оставив вместо себя бесплодную мёртвую пустыню. Вся его жизнь съёжилась до размеров одной комнаты. Уже почти неделю человек, которому ещё недавно подчинялась целая планета, сидел в заперти в своём кабинете и никуда не выходил, а окружающие, казалось, начисто забыли о его существовании. Возможно, ему было бы легче случить с ним хоть что-то, например, если бы его выселили из этих апартаментов на улицу или направили на какую-нибудь неблагодарную грязную работу, но время шло, и ровным счётом ничего не происходило. Пустота внутри, пустота вокруг. Руорн буквально таял на глазах. Негромкий щелчок, открывшейся входной двери, заставил его вздрогнуть, пробудившись от забытия. Любопытно, кто бы это мог быть? Опять Милн, наверное. Только он один и помнил ещё о существовании Руорна. Все остальные, по-видимому, делали вид, будто на месте его двери внезапно образовалась глухая каменная стена. Приглушённые ковром шаги постепенно приближались, и звук этот совсем не походил на извиняющиеся ковыряния его адъютанта. В этих шагах сквозила уверенность. Рорн повернул голову и попытался сфокусировать взгляд на забредшем в его кабинет человеке. Но это ему никак не удавалось. В свете заката фигура расплывалась кроваво-красным пятном, растущим в размерах с каждым шагом, при этом изящно покачивая бёдрами. Виан Делери обогнула стол и остановилась перед Руорном. «Привет, Бект», — кивнула она. «Смотрите-ка, кто к нам пожаловал?» Правой рукой, все еще удерживающий пустой бокал, он изобразил неопределенный жест, символизирующий ответное приветствие. Деллари изящно наклонилась вперед, сложив руки за спиной, и критически его осмотрела. «Неважно, выглядишь», — констатировала она. В ответ Руорн лишь равнодушно пожал плечами. «Знаешь, Бект...» «Я полагала, что ты окажешься крепче». Расчистив себе место, верховная жрица присела на край стола. «Что ж, выходит, ты ошибалась». «А я этого очень, очень не люблю». Взяв со стола пустую бутылку, она внимательно изучила этикетку и поставила обратно. «Ты ведь даже не пытаешься сопротивляться». «А зачем? Какой смысл? Кому я теперь нужен?» «Брось! Востребованность человека определяется отнюдь не узором на воротнике его плаща. Какое-то время роран молчал, потом вздохнул и посмотрел на Деллари. «Она меня отвергла, Виан. Во мне более нет её силы, и во мне более не звучит её голос. Как мне теперь с этим жить? Зачем? Моя жизнь лишилась и цели, и смысла. Что мешает подыскать новые? Вернуться к другой, обычной жизни? Ты не понимаешь!» роран горестно всплеснул руками. «Я ощущал её присутствие, сколько себя помню, каждый день. «Каждый час! У меня обычной жизни никогда и не было! Мне некуда возвращаться, и впереди я не вижу ничего, кроме тьмы!» «А вот этим?» — Деллери помахала перед его носом пустой бутылкой. «Как я понимаю, ты пытаешься эту тьму разбавить, да?» «А тебе какое дело?» — огрызнулся Руорн и отвернулся к окну. «Нож нет». Рианна уперлась ногой в подлокотник и снова развернула Руорна лицом к себе. «Смотри на меня! Как ни крути!» «А сейчас с тобой разговариваю я». «Ты не она». «Это уж точно. Я не она», — кивнула Деллери. «Я с тобой церемониться не буду. Я не дам тебе спокойно смаковать свое несчастье. Если ты не возьмешь себя в руки, я тебя так отделаю, родная мама не узнает». «Что ж, валяй». «Не пристало так разговаривать с верховной жрицей. Тебе не кажется?» «А какая мне теперь разница?» Некоторое время они буравили друг друга взглядами. Но в конце концов Рорн не выдержал и уронил голову. «Извини, Вин. Я не хотел. Быть может, я специально напрашиваюсь на неприятности, чтобы кто-нибудь раз и навсегда положил конец моим мучениям». Он потёр рукой лоб. «Думаю, тебе не следовало ко мне приходить. Это вряд ли что изменит». «Но ты даже не удосужился поинтересоваться, зачем я к тебе пришла». М «Да, действительно. Так зачем же?» Если тебе так хочется упиться до зелёных крокодильчиков, то я не стану тебе мешать. Просто я считаю, что если есть возможность, делать это надо с шиком. Что ты имеешь в виду? Я приглашаю тебя поужинать со мной». Рорн поднял голову и подозрительно посмотрел на верховную жрицу, словно отыскивая на её лице признаки опасного заболевания. «Знаешь», — наконец пробормотал он, «будь на твоём месте кто-то другой, я бы предположил, что меня разыгрывают». «Терпеть не могу, глупые розыгрыши!» — поморщилась жрица. «Никогда не опускалась до подобной пошлости. И именно поэтому мне кажется, что ты попросту рехнулась». «Туф! А ты знаешь, во дворце хоть одного нормального человека!» Она пожала плечами. «И потом, это, в конце концов, мои проблемы!» «Поужинок, говоришь!» Руорн неожиданно осознал, как он на самом деле голоден. «Честно, только ужин, без подвохов!» Ну, ещё непринуждённая светская беседа. А если я откажусь? Да неужели? Ммм, mm, ладно. Раз уж сама Верховная пригласила, то... Вот и славно. Я буду ждать тебя у центрального подъезда ровно в десять». Деллери наклонилась к самому лицу Руорна и провела пальцами по его заросшей щети на щеке. «И не забудь привести себя в порядок, Бект. Ты и вправду ужасно выглядишь». Стараясь не обращать внимания на головокружение, провожаемый любопытными взглядами, Роорн сбежал по ступенькам подъезда к ожидающему его чёрному лимузину с гербом служителей на дверях. Нырнув в полумрак салона, он в самый последний момент сообразил, кто он и где, и сел на гостевое сиденье Швейцар закрыл дверцу, и автомобиль мягко качнулся, трогаясь с места. Деллери сидела в углу, плотно запахнувшись в свой плащ. Знаки отличия верховной жрицы тускло поблескивали отражая уличные огни. «Куда направляемся?» — поинтересовался роорн «В Прайм». «И чем тебе не угодил дворцовый ресторан?» «Извини, Бект», — Деллери развела руками. «На верхний зал тебя бы не пустили». «Ах да», — спохватился тот. «Никак не привыкну». «Зато, если задуматься, теперь перед тобой открыты многие ранее недоступные двери». Жрица кивнула на окно. «У любой медали всегда есть оборотная сторона». роорн коснулся кнопки на двери, опуская затемнённое стекло. В машину ворвался порыв холодного воздуха, принеся с собой шум и запахи города. «Забавно», — обронил он, глядя на проплывающие мимо яркие освещенные витрины. «Что именно?» «Этот мир. Там, за окном». Рорн перевёл взгляд на свою спутницу. «Для меня он словно вывернулся наизнанку. Я всю жизнь смотрел на него с этой стороны» не вдаваясь в детали не особо интересуясь судьбами его вечно суетящихся обитателей. И вдруг оказывается, что я — один из них. Это я там бегу куда-то по своим приземлённым делам, забоченный своими бытовыми проблемами, и провожаю взглядом блестящий чёрный лимузин, проплывающий мимо, гадая, навстречу каким великим свершением мчатся его пассажиры. А они, оказывается, едут в ресторан, чтобы банально упиться там до просячего визга. Бывший советник горько рассмеялся. Делари следила за ним из-под полоопущенных век. Она с неподдельным интересом наблюдала за проявлениями эмоций на лице Руорна, эмоций, которые ранее оставались укрытыми глубоко под внешней монолитной броней служителя. Бекташ всегда напоминал ей живую машину, плоднокровную, расчётливую, циничную и даже жестокую, когда потребуется никогда не рефлексирующую, никогда не отвлекающуюся на пустые переживания и угрызения совести. Горечь, смех, печаль, удивление. Если в глубине души Руорн и испытывал какие-либо чувства, то все они оставались глубоко внутри, даже мельчайшей рябью, не проявляясь на поверхности. Но сейчас, когда защитная оболочка оказалась сброшена, он словно заново открывал для себя простые человеческие переживания и наблюдение за происходящими с ним переменами представляло невероятный интерес. «А на самом деле я оказался между этими мирами», — продолжил Рорн, — «не нужны ни одному из них». «Почему ты так считаешь?» — искренне удивилась Делари. «Я же никого не знаю за пределами дворца. Куда мне идти? Кому? Меня здесь никто не ждёт. Те, кто ходил из служителей раньше, они ведь не с бухты-барахты своё решение принимали. они к нему готовились «А что я?» — Рорн ткнул пальцем в окно. «Вот высади меня сейчас здесь. Так я даже не знаю, в какой дворец стороне». «Это дело наживное, и не надо лукавить. Ты же знаешь, что к любому отставному служителю выстраивается целая очередь работодателей». «К отставному, да, но не к отвергнутому». «Не вижу принципиальной разницы. Твои знания и опыт от этого не становятся менее ценны. Кто-то, быть может, и засомневается, но тебе от этого не убудет». «Блестящая карьера топ-менеджера тебе обеспечена». «Ну да. Эдакий эксклюзивный и очень дорогостоящий свадебный генерал. Спасибо, утешила. Нечего сказать». «Не бери в голову. Ты достаточно долго работал для Клисы, чтобы теперь спокойно насладиться вполне заслуженными благами. В конце концов, тебя никто головой в ум бросаться не заставляет». Протянув руку, Деллари закрыла окно и уши снова заложила ватная тишина роскошного салона. «На крайний случай у тебя всегда остаюсь я». «О, это должен быть, ну, очень крайний случай. Чтобы смертный по собственной воле обратился за помощью к верховной жрице...» Рорн горько усмехнулся. «Я тебя и раньше-то побаивался». «Ага, прямо штаны страха обмочил, как я погляжу», — Даллари отмахнулась. «Не болтай глупостей». «Это ещё кто из нас глупости болтает?» «Но всё равно...» «Спасибо». «Пока ещё не за что». Машина затормозила, останавливаясь. «А вот если ты поможешь мне выбраться из этой колмаги то я буду тебе весьма признательна. Всегда к вашим услугам, моя госпожа!» Дверь распахнулась, приглашая Руорна в его новый мир. Пробежавший по собравшейся толпе ропот мгновенно стих, когда вслед за Руорном, опираясь на его руку, из лимузина вышла верховная жрица. За считанные секунды значительная часть любопытствующих зевак бесследно растворилась. В душах простых людей восхищение и почтение личности Верховной причудливо переплетались с изрядной долей страха. И этот самый страх являлся одной из причин, объясняющей нервозность управляющего рестораном, который переминаясь с ноги на ногу, поджидала в конце ковровой дорожки под козырьком подъезда. Это был уже не первый визит Деллери в Прайм. Она время от времени заглядывала сюда, когда заводила себе кавалера из смертных. Своих мужчин она кормила, что называется, на убой ни в чем, ни себе, ни им не отказывая. За счет заведения, разумеется. В отношении этих визитов управляющий испытывал смешанные чувства. С одной стороны, они являлись лучшей рекламой его заведения и позволили взвинчивать цены до совершенно бесстыжих высот. Но с другой порождали определенные кадровые проблемы, когда после каждого визита Верховной ряд сотрудников увольнялся буквально на следующий же день. Своё новое место работы они выбирали в каком-нибудь захолустном городке, подальше от столицы и от жриц, ведь прислуживать за столом самой Деллери могло оказаться даже опаснее, чем кормить с рук голодного льва. На этот раз ситуация ещё усугублялась тем, что впервые на памяти Деллери прислала на кухню команду своих сестёр, возглавляемых старшей жрицей Джейх. Высыпавшись из автобуса, поданного к заднему входу, они прямиком проследовали на кухню, И с этого момента жизнь поваров превратилась в настоящий кошмар. В соответствии с непреложным законом природы, группа молодых девушек, каждая из которых в отдельности представляет собой воплощенный идеал скромности и послушания, собранная в одном месте, очень скоро превращается в гремучий коктейль азоства, хихиканье, шепотков и шаловливых взглядов, бросаемых на каждого подвернувшегося представителя противоположного пола. Не тот факт, что возраст некоторых девушек уже приближался ко второй сотне лет, Негневные окрики Джейх не могли удержать в узде норовящую распаясьаться природу. Сегодняшний визит Верховной Жрицы уж точно влетит ресторану в хорошую копеечку. Управляющий вздохнул и склонился в подобострастном поклоне. «Добро пожаловать, госпожа! Ваш визит — честь для нас!» «Да благословится дом сей!» Плащ Верховной Жрицы соскользнул с её плеч и упал в заботливо подставленные руки управляющего. Под плащом обнаружилась шикарное чёрное вечернее платье с вырезом, открывающим взгляду практически всю спину Деллери. Её грудь украшала сверкающая в свете хрустальных люстр серебряная вышивка, повторяющая вязь линий власти, оплетающих правую кисть и предплечье жрицы. Роорн же выбрал один из своих выходных костюмов. Форменный плащ он оставил дома в шкафу, поскольку вид пустых чёрных отворотов вгонял его в уныние. Взяв Роорна под локоть, Деллери повела его по проходу между столиками. В её горделивой осанки, высоко поднятой голове и том, как её изящная кисть лежала на руке смертного, читался вызов. Вызов нормам и правилам поведения, которым Деллери упорно отказывалась подчиняться, и мнению окружающих, на которые ей было попросту наплевать. Люди, мимо которых они проходили, забывали о разговорах и еде и провожали пару любопытными взглядами. Поскольку при этом они изо всех сил избегали встречаться взглядом с Верховной, то все их хлебопытство доставалось Руорну. На него, слава богу, теперь можно было пялиться сколько угодно. За некоторыми женскими взглядами почти слышалось щелкание арифмометров, подсчитывающих шансы на успех. Отставной советник, лакомая добыча. Вот только присутствие Делари путало все карты. Не будь её рядом с ним, Роорну непримерно бы устроили весьма тёплый, скорее даже жаркий приём. Деллери и Роорн прошедствовали к вип-кабинетам. Здесь, вытянувшись по стойке смирно, их ожидали официанты. Один обслуживал рорна другой — Деллери. Причём второй, пододвигая жрицей стул, так старательно не смотрел на её обнажённую спину, что рисковал заработать себе косоглазие. «Ну что ж», — торжественно объявил Авиан, взяв в руки нож и вилку. «Воздадим должное искусству местных кулинаров». Рорн не заставил себя долго упрашивать. Он действительно чертовски проголодался. Сосредоточившись на еде, он хотя бы ненадолго мог забыть об окружающей его действительности. А слаженная работа вышкаленной прислуги превращала ужин в своеобразный конвейер по производству вкусовых удовольствий. «Послушай», — не переставая оживать, пробубнил Рорн, «мне это кажется, или здесь действительно умеют готовить даже лучше, чем во дворце?» «Не стоит недооценивать смертных», — Делари промокнула салфеткой губы, чтобы скрыть короткую усмешку «Кроме того, когда ты вообще что-то ел в последний раз?» «Уже и не помню точно», — Рорн поставил на стол пустой бокал, и тот был незамедлительно вновь наполнен. «Кажется, ещё на корабле, сразу после отлёта с Эзона». «И ты ещё удивляешься?» Подчиняясь взмаху татуировной кисти, блюда на столе стремительно переменились. «Да и кормили там, я полагаю, попроще». «Ммм...» — Рорн только развёл руками. На некоторое время за столом воцарилась тишина, нарушаемая только негромким звоном столовых приборов. Одно блюдо сменяло другое. Бокалы своевременно наполнялись, и вскоре Рорна охватила приятная сытая эстома. Так приятно спокойно расслабиться на мягком диване с бокалом в руке и хоть несколько минут ни о чём не думать. Его глаза сами собой начали закрываться. Деллари же только делала вид, что полностью сосредоточена на еде, продолжая тем временем внимательно за ним наблюдать. Вскоре она ощутила, как и её саму потянуло в сон. Но это чувство не имело ничего общего с обычной сытой сонливостью, растекающейся теплом по телу после плотной трапезы. На неё нахлынула почти осязаемая густая волна, настойчиво затягивающая разум куда-то в тёмную глубину забытия. Кратковременное помутнение длилось лишь секунду, но то был всего лишь намёк. Откинувшись на спинку, жрица небрежным движением отослала официантов и принялась методично вытирать пальцы салфеткой. Зов не застыал себя ждать. Словно огромная ватная лапа, неведомая сила обволокла её сознание и потянула вниз, в темноту. Деллери жутко захотелось в панике закричать, замахать руками, пытаясь остановить это погружение, снова вынырнуть к свету, но долгие годы служения научили её прекрасному самообладанию. Удары её сердца становились всё реже. Она погружалась всё глубже и глубже, чувствуя, как мимо неё, туда, наверх, заструились извивающиеся и вибрирующие щупальца силы, заполняющие её опустевший разум и беспомощное тело. Обвив её губы, они заставили их раздвинуться, выхватив из её куркающегося во тьме сознания требуемые слова и облекли их в звук. «Если ты не возражаешь, Бект», — Деллери прокашлялась, Я бы хотела прояснить некоторые моменты. Рорн рассеянно заглянул в опустевший бокал и поставил его на стол. Что именно тебе не ясно? Мы уже давно с тобой знакомы, и я всегда считала тебя человеком рассудительным, но твои последние Димаши на Эйзоне повергли меня в некоторое замешательство Что с тобой случилось? Много чего случилось. Во-первых, Сиарна поставила передо мной была задачу, которую невозможно решить, оставаясь в отведённых мне рамках. Чем же Эзон так сильно отличает от остальных миров, с которыми налаживание отношений никаких трудностей не вызывало? Я же излагал свои соображения в тронном зале ещё до отчёта, но только получил нахлобучку за оспаривание приказа. Что за соображения? Дело в том, что до сих пор мы имеем дело исключительно с периферийными планетами республики, либо с разрозненными мирами конфедерации. Эзон — метрополия, и здесь всё обстоит иначе. Его могущество, его власть над остальными планетами столь велики, что это принципиально меняет образ мысли его правителей. Для них все остальные планеты республики — второй сорт, а конфедерация так и вовсе третий. И тут появляется Клиса — никому неведомая маленькая планетка, несущая собой новый, стремительно набирающий популярность культ — культ Сиарны. Они никогда не признают это вслух, но наш выход на сцену они банально прошляпили. Мы ведь никогда не педалировали продвижение своих интересов, полагаясь на естественное развитие отношений. Я полагаю, что именно это нас и спасло. Если бы Изон заподозрил в Клисе угрозу чуть раньше, то он вполне мог без лишнего шума нас попросту ликвидировать. Но теперь уже поздно. Уничтожить Клису просто так они уже не могут. Принимать её в республику на наших условиях они не хотят. О на их условиях перед Сиарной лучше даже не заикаться. «Мокрого места не останется». «Мы никому не напрашиваемся», — заметила жрица. «Миллионы граждан республики сами просили нас об установлении дипломатических отношений для облегчения контактов. Это всего лишь частные пожелания жителей преимущественно периферийных миров, которые ничего не решают». «То есть данный момент установление дипотношений с республикой по ускоренному протоколу невозможно, так?» «Именно», — роорн наклонил голову. «Тогда зачем ты вообще согласился туда отправиться?» «Я же сказал. Я получил прямой приказ. Кроме того, задача невыполнима, если оставаться в отведённых мне рамках. А я просто за них немного... вышел». «Ничего себе!» «Прогулялся перед сном. Давай-ка пробежимся по списку». Деллери подалась вперёд и принялась загибать пальцы на руке. «Сдружился с госсекретарём республики. Смертным. Раз. Влез в идиотское телешоу где выставился круглым болваном. Два. От лица Сиарны самовольно пригласил этого смертного посетить Клиссу с визитом. Три. Да куча ещё и посулил ему аудиенцию самой госпожи. Это...» Деллари запнулась. «Да у меня уже пальцы закончились». Верховная помахала получившимся колоком перед лицом Руорна. «Любого из твоих подвигов вполне достаточно, чтобы прямо из тронного зала отправиться на кладбище. Объясни мне, что на тебя нашло?» Вот так, по пунктам. Если тебя не затруднить. На данный момент эволюционный сценарий развития отношений Клисы с Республикой себя исчерпал. Но для более радикальных мер у нас не достаёт ни сил, ни ресурсов. Выход, я вижу, в организации более активной деятельности на встречном курсе. И Аустов для этой задачи подходит как нельзя лучше. Чем же он так тебе приглянулся? Как я уже отмечал... Правительство и зона настолько уверена в непоколебимости своей власти, что это порой приводит к парадоксальным результатам. В частности, они могут позволить себе роскошь держать в правительстве несколько честных, умных и способных самостоятельно мыслить людей, озаряющих всё правительство в целом своей харизмой. Даже если их точка зрения не совпадает с официальной, это не мешает движению всей системы в правильном направлении. Просто таких ярких персонажей не должно быть слишком много а их поле зрения и реальную возможность на что-то влиять необходимо аккуратно ограничивать. Госсекретарь Леон Аустов — один из таких, причём занимающий ключевой пост и обладающий обширными связями. Если удастся переманить его на нашу сторону, то значительная часть задачи уже будет решена. Он способен увлекать людей за собой. «Ты предлагаешь сделать Аустова нашим агентом влияния в стане противника?» — мыкнула «Ещё один предатель как Шимаэл? «Шим не может считаться предателем, поскольку ему, по большому счёту, нечего и некого было предавать», — парировал Рорн немного раздражённо. «Он никому ничем не был обязан и всегда сам выбирал свой путь, а от Аустова никаких резких поворотов и не потребуется. В республике без того достаточны людей, и организаций, заинтересованных в более тесных контактах с Клисой, и они представляют весьма внушительную силу, которая не недостаёт лишь некоторой организованности. Так что речь идёт не о предательстве, а о лоббировании. «А ты не думаешь, что его просто отправят в отставку, если он начнёт мутить воду?» Скептически поинтересовалась Делари. «Аустов ведает всеми отношениями Зона с остальными членами республики. Он слишком видная фигура, чтобы его можно было просто так задвинуть. Потребуется организовать скандал, который неизбежно бросит тень и на всё правительство в целом. Рано или поздно им всё же придётся что-то с Аустовым делать» но поскольку сопутствующие издержки слишком велики, власть и зона будет тянуть с таким шагом до последнего, и это даёт нам необходимое время». «Хорошо, допустим. Твой повышенный интерес к его персоне теперь мне понятен». Чёрное платье негромко зашелестело, когда Делли снова выпрямилась и изящным жестом откинула выбившуюся прядь волос. «А как насчёт высоких материй?» «Участие в этом несчастном шоу, как и всё остальное, — Руорн кивнул на всё ещё сжатый кулак жрицы. «Бэлла подчинена одной цели — завоевать доверие Аустова. Он сам просил меня принять участие в этом цирке. Думал, что будет неплохо, если люди смогут получить ответы на свои вопросы из первых рук». «У меня сложилось впечатление, что они не особо горели желанием тебя слушать». «Смотрела, да?» «В записи, уже после твоей отставки». Деллари сокрушённо покачала головой. «Душераздирающее зрелище». «Что теперь об этом говорить?» Рорн горестно намахнул рукой. «Я ответил на твои вопросы». «Что ж, мне более-менее ясны цели, которые ты перед собой поставил». Жрица разгладила ладонью небольшую складку на скатерти. «Но я категорически отказываюсь понимать твой выбор средств, их достижения». «Я решил поставленную задачу тем способом, который счёл наиболее эффективным». «Так ты считаешь, что всё же решил её?» «По крайней мере, я сделал для этого всё возможное». «Если мы сумеем разорвать ту пелену мифов и домыслов, которая окружена Клиса в представлении граждан Республики, то дело обязательно сдвинется с мёртвой точки, и в первую очередь нужно очистить от предрассудков взор самого Аустова. Именно для этого я его и пригласил, чтобы он смог всё увидеть собственными глазами». «Бект, будучи верховным советником, ты привык не считаться со средствами, требуемыми для решения поставленных перед тобой задач» но суицида в твоём арсенале до сих пор не водилось. Зачем ты пошёл на откровенный подлог? Почему ты без согласия госпожи пригласил Аустава от её имени? Да ещё и пообещал ему аудиенцию. Почему нельзя было по возвращении изложить сиарне все те же соображения, что ты обрисовал мне, а потом уже предпринимать какие-то дальнейшие действия? И ты полагаешь, что она бы согласилась?» роорн фыркнул. «Если бы я просто вернулся с пустыми руками, не выполнив его поручение то точно так же оказался бы вышел на улицу, а то и на кладбище. Много ли у меня теперь возможности влиять на ситуацию? Проклятие, объект ты меня окончательно запутал. Жрица затрясла головой. Если бы ты ничего не делал, то было бы плохо, так? Но зачем ты тогда сделал всё ещё хуже? В чём смысл твоего гамбита? А смысл здесь очень простой. Прелесть моего решения состоит в том, что она работает независимо от поворотов моей дальнейшей судьбы. Это ещё как? Теперь Сиарни придётся принять Аустова. Да, она никогда никого не приглашала и никогда не давала аудиенции людям из других миров. Но поскольку приглашение уже сделано, и сделано от её имени, она не сможет от него отказаться, не потеряв лицо. Богиня не пристала нарушать данное однажды слово. Рорн развёл руками. И даже моя смерть уже никак на это не повлияет. Процесс получил стартовый импульс в требуемом направлении. Что, собственно, и требовалось, а как сложатся дальнейшие отношения к Лисы и Республике, будет зависеть уже не от меня». Деллери задумчиво побарабанила пальцами по столу. «Бект, ты знаешь, как называется то, что ты сделал?» Наконец спросила она после довольно продолжительной паузы. «Кажется, я догадываюсь, к чему ты клонишь. Я хочу, чтобы ты сам произнес это слово». Рорн откинул голову назад и некоторое время отрешенно изучал лепной потолок. «Шантаж!» — негромко произнёс он. «Анрай, тебя раздери, Бект!» — буквально зашипела жрица, перегнувшись через стол. «Это же чистейшее безумие! Как в твою голову вообще могла прийти такая идея? Шантажировать богиню! Если раньше мне казалось, что Сиарна разобралась с тобой чересчур круто, но ну, теперь я искренне недоумеваю, почему ты вообще до сих пор жив?» Это представлялось мне самым эффективным способом, я уже говорил. «Да в гробу я видел эту эффективность!» «Так я уже одной ногой там». «Самое подходящее для тебя место». «Спасибо за понимание». Какое-то время оба молчали, потом Делори снова села прямо. «Ладно, Бект, забудь», — со вздохом сказала она. «Что сделано, то сделано, Виан». Роурн пожал плечами. «Теперь спорить и размахивать кулаками уже бесполезно. В любом случае для меня всё кончено». «Поживём, увидим», — философски резюмировала та, взяв в руки салфетку. Делари невольно вздрогнула, когда её сознание, словно пузырёк воздуха, вынырнуло из лишённой света глубины и, лопнув, вернулось в окружающий мир. Её сердце вздрогнуло и вновь забилось. Открыв глаза, жрица недоумённо устаивалась на по-прежнему стоящую перед ней пустую тарелку. «Так-так», — пробормотала она, раздирая желанием хоть чем-нибудь смочить нещадно соднящее горло. «И где же наш десерт?»